глава шестьдесят первая. Начало конца. Тейн. Не мог заснуть. В голове крутилось множество беспокойных мыслей. Я винил себя за тот диалог, что затеял с Мелисандрой. Мне не следовало быть столь грубым. С самого начала я понимал, что моя жена другая. Отличается от привычных мне знатных барышень. Её поистине волновали чужие жизни, даже если речь шла о столь гнусных существах, как ведьмы. Проклиная себя за опрометчивость и нестерженность, я прижимал к груди любимую, безмолвно обещая, что впредь постараюсь быть более рассудительным, более понимающим. Смахнув со светлой кожи тёмный локон, вдохнул самый притягательный аромат, стараясь успокоить разбередившиеся нервы. Внутри закралось что-то тёмное. Какое-то неприятное предчувствие терзало душу. Но я старательно его отгонял. Казалось, что даже моргнуть не успею, а мой хрупкий счастливый мирок, который я только обрёл, разрушится в одночасье. Я молился, чтобы Клода как можно быстрее покинул город, просил богов уберечь Мелисандру от привычных ей безрассудств. В прошлую встречу глава легиона проигнорировал дерзкий нрав моей невесты и что-то подсказывало, что второй раз удача не повернется к нам лицом. «Будь осторожнее», — прошептал я ей, поглаживая по бледной щеке. И в этот момент моя жена болезненно застонала, поморщившись. Не прошло и мгновение, как послышался всхлип. Девушка заметалась на подушке, сжимая руки в кулаки и тяжело дышала. «Мэл, любимая...» Ответа не последовало. Она продолжала изнывать в собственном сновидении, которое судя по ее поведению, стал кошмаром. «Нет», — качала она головой. «Пожалуйста». «Елисандра...» — повысил я голос, хватая девушку за предплечье. «Мэл, ну уже проснись!» В ответ она продолжала вырываться. По ее щекам потекли слезы, а попытки освободиться стали более отчаянными. «Мэл...» Не зная, чем еще могу помочь, вновь позвал я. И вот глаза любимые резко распахнулись. Частая поверхностно дыша, она смотрела на меня невидящим взглядом, клопая длинными ресницами и предпринимая отчаянные попытки оттолкнуть мои руки. «Эллисандра!» — повысил я голос. «Боги, да что же ты делаешь? Это я! Я!» «Тейн!» — замерла девушка, будто только сейчас осознав, что больше не спит. В сумерках ночи от меня не укрылось, как обжигающие потоки слез хлынули по ее щекам, лишая мою слишком эмоциональную жену дыхания. «Тейн!» Вновь повторила она сквозь рыдания «Тише, иди сюда», — притянул ее к себе, покачивая в объятиях, словно ребенка. «Это лишь турной сон. Он никогда не вернется». «Я была на костре», — вдруг произнесла Мелисандра. «Что?» — нахмурился я, немного отстраняясь. «Я горела», — сжалась мучительная агония девушка. «Ты смотрел. В твоих руках был факел. Ты сказал, что я заслуживаю огня». От ее слов вдоль позвоночника побежали мурашки. а злость на самого себя возросла. И кто меня за язык дернул? Да как я вообще мог сморозить такое? Я бы никогда. Погладив жену по щеке, осторожно приподнял ее подбородок, заглядывая в глаза. «Мелисандра, клянусь всеми богами, я бы никогда такого не сделал. Никогда бы не допустил, чтобы тебя отправили на костер, ясно?» Старался говорить как можно более уверенно, чтобы не допустить в сознании любимой ни одного сомнения. «Слышишь меня? Выкинь эти глупости из головы!» «А если бы я была ведьмой?» — вдруг заявила девушка, измученно смотря на меня. «Если бы ранее не надевал на неё браслет, который остался нем на руке моей благоверной, то сейчас, скорее всего, зародились бы сомнения. И от этого в душе поднялось отвращение к самому себе. Хм, Мелисандра!» — вдохнул я, немного расслабляясь, так как непокорный нрав любимой вновь стал проявляться. «Мы ведь оба знаем, что это не так. Какой смысл рассуждать?» «И всё же, я люблю тебя. произнес искренне. И ни при каких обстоятельствах не смог бы остаться безучастным. Послушай меня. То, что я сказал ранее, было глупостью. Просто старайся не упоминать приклода ведьм. А лучше вообще не сталкивайся с ним. Я же еще раз пообещаю, никто и никогда не причинит тебе вреда. Тем более я не допущу, чтобы костер разожгли под твоими ногами. Хорошо? Несколько невероятно долгих мгновений Мелисандра смотрела на меня, что-то обдумывая, после чего робко кивнула. «Я люблю тебя». Вздохнула она, спрятав лицо на моей груди. но «Ну, и слезливые реки ты устроила». Заулыбался я, продолжая успокаивающе покачивать её. «Если бы наш первый раз состоялся раньше, клянусь, я бы решил, что ты в положении». «Точно нет», — фыркнула мыл. «Пока нет, но я надеюсь, это ненадолго». Чмокнув любимую в висок, прижал её ближе. «Когда же ты научишься мне доверять? Я ведь искренне забочусь о тебе». «Знаю». Многозначно ответила девушка, вновь погружаясь в свои мысли. «Да уж, Тейн, ты сам себе враг. Это ж надо было настолько запугать собственную жену, чтобы стать главным чудовищем ее кошмара. В следующий раз лучше рот себе зашей, чем болтай почем зря. Мне предстояло очень постараться, чтобы кошмарный сон с моим участием навсегда покинул мысли любимой. А значит, впереди у меня был длинный путь. Но ничего, я смогу добиться ее доверия». тем временем. В небольшой комнате, захламленной множеством рукописей, на массивном дубовом столе дрожала одинокая свеча. Рядом с ней, склонившись над одной из записей, задумчиво стояла статная женщина. Темные волосы струились по хрупким плечам, волнами стекая по ее спине, а черные глаза отражали ледяную стужу. В них не было места живым эмоциям радости, любви. В дверь тихо постучали. и брюнетка подняла голову, безмолвно наблюдая за вошедшей в помещение девушкой. «Моя госпожа!» — склонилась она перед своей хозяйкой. «Надеюсь, ты с хорошими новостями?» — безэмоционально произнесла в ответ ведьма. «Свершилось!» — кровожадно улыбнулась она. «Все идет по вашему плану!» Ведьма влюбилась в охотника. Счастливо засмеялась женщина так, будто получила самый драгоценный подарок. «Бедная малышка!» совсем скоро она познает все грани предательства и отчаяния а если мы ошибаемся заволновалась визитерша сомневаюсь этот охотник не сможет принять ведьму поверь мне он жаждет встречи со мной самодовольно хмыкнула хозяйка итак помоги событиям ускориться не положено жене иметь секреты от мужа заставь ее проявить свои силы но как я что если заволновалась девушка «Не волнуйся, моя дорогая», — мурлыкнула ведьма. «Просто напади на этого охотника, прилюдно. Неважно, умрёт он или нет, если мужчина останется жив, то, безусловно, притаст её. Растопчет сердце влюблённые ведьмы. Если же погибнет, наша бедняжка сама утопит себя в страданиях. При любом исходе Тристерию поглотит тьма».